она бы не удовлетворила людей. У человека есть еще и другие императивные потребности, на которые не в силах дать ответ холодная наука. И очень странно, прямо-таки в верхней последовательности, когда психолог, всегда подчеркивавший, как далеко на второй план отступает в жизни человека разум по сравнению с жизнью в теперь пытается отобрать у человека драгоценный способ удовлетворения желаний и компенсировать его интеллектуальной пищей. Сколько обвинений сразу. Но я достаточно подготовлен, чтобы опровергнуть их все. А кроме того, я буду утверждать, что для культуры будет большей опасностью, если она сохранит свое нынешнее отношение к религии, чем если она откажется от него. Не знаю только... С чего начать свое возражение? Может быть, с уверением, что сам я считаю свое предприятие совершенно безобидным и неопасным? Моя слишком высокая оценка интеллекта на этот раз не на моей стороне. Если люди таковы, какими их описывают мои противники, и я не собираюсь тут с ними спорить, то нет никакой опасности, что какой-нибудь благочестивый верующий переубежденный моими соображениями, позволит отнять у себя свою веру. Кроме того, я не сказал ничего такого, чего не говорили бы до меня намного полнее, сильнее и убедительнее другие лучшие люди. Имена этих людей известны, я не стану их здесь приводить, чтобы не сложилось впечатление, будто я хочу поставить себя в один ряд с ними. Я всего лишь... И эта единственная новинка в моем изложении, добавил к критике моих великих предшественников кое-какое психологическое обоснование. Вряд ли можно ожидать, что именно эта добавка произведет воздействие, в котором тем более ранним было отказано. Конечно, меня могут теперь спросить, зачем писать такие вещи, когда уверен в их безрезультатности? Но к этому мы вернемся позднее. Единственный, кому моя публикация может причинить вред, это я сам. Мне придется услышать самые нелюбезные упреки по поводу моей поверхностности, ограниченности, недостатка благородного идеализма и непонимания высших интересов человечества. Но, с одной стороны, эти выговоры для меня не новость а с другой, если кто-то уже в молодые годы не захотел зависеть от расположения или нерасположения своих современников, то что это может задеть в старости, когда он уверен в скором избавлении от всякой их милости и немилости? В прежние века было иначе. Тогда подобными высказываниями человек заслуживал верное сокращение своего земного существования, и ему быстро предоставляли удобный случай сделать собственные заключения о загробной жизни. Но, повторяю, те времена прошли, и сегодня подобная писанина даже для автора не опасно В самом крайнем случае его книгу будет запрещено переводить или распространять в той или иной стране. Естественно, как раз такой стране, которая чувствует себя уверенной в высоком уровне своей культуры. Но если человек вообще проповедует отречение от желаний преданность судьбе, то он уж как-нибудь сумеет перенести и этот урон. Передо мной встал далее вопрос, не нанесет ли все-таки публикация этого моего сочинения какого-то ущерба. Ущерба не той или иной личности, а делу. Дело психоанализа. Невозможно отрицать, что он мое создание. Он всегда вызывал к себе массу недоверия и недоброжелательства. Если я выступлю теперь со столь непопулярными высказываниями, то люди поспешат перенести свою неприязнь с моей личности на психоанализ. И теперь ясно скажут они, куда ведет этот психоанализ, маска упала к отвержению Бога и нравственного идеала, как мы всегда уже и догадывались. Чтобы помешать нам обнаружить это, перед нами притворялись, будто психоанализ не имеет мировоззрения и не может сформировать таковое. Этот крик будет мне действительно неприятен, из-за многих моих сотрудников, среди которых далеко